Глава третья Кощей основательно нагрузил сидельные сумки продуктами из найденной колдовой. Затем поискал по развалинам то, что могло понадобиться в долгой дороге. Удачной находкой был мешок овса. Для вулкана в дороге неоценимая пища. Погрузив все на вулкан и надежно закрепив поклажу, Кощей подошел к могиле Тимофея Ивановича, поправил установленную самодельную табличку с именем и датой смерти, постоял. Ну что ж, пора. Кощей свистнул неунывающую ночку и выехал через бывшие центральные ворота замка. «Все, искать Едвигу!» Кажется, Вулкан понял, куда направились. Во всяком случае, услышав имя, двинулся в путь очень бодро и уверенно, правда, недовольно фыркал на волнении земли под ногами. То, что Тимофей Иванович был прав и в том, что география сильно изменилась, он понял очень быстро. Деревеньку Березовка, которая должна была быть в 10-15 минутах езды от ворот, Найти не удалось. Зато были в изобилии кучи мусора, горы хлама, груды, вырванных с корнем деревьев, громады сваленных механизмов. Полный хаос. Рельеф территории изменился кардинально. Там, где совсем недавно были бескрайние господские поля и ровные крестьянские наделы, засеянные сельскохозяйственными культурами, выселись холмы. На месте рощицы, в которой любили гулять окрестные жители, вдруг возникло озерко удивительно круглой формы. Вместо ровных проселочных дорог – буераки. Часа через три непрестанных сражений с баррикадами из свальных деревьев Кощей решил, что проще такие завалы объезжать. Объезжая один такой непроходимый заслон, он выбрался к вполне себе уютной и аккуратной деревеньке. Березовка? Неужели Березовка? Как она здесь оказалась? Над деревней стоял многоголосый бабский плач. Это была действительно Березовка. Только ее половина. И на ней сохранилось все. Дома, сараи, загоны, домашняя скотина, насаждения, крестьянские огороды. Жители в этой части деревни выжили все. А вот второй половины деревни, аккурат за избой старосты, не было. Сейчас там весело шумел ветвями чужой яблоневый сад. А где остальная деревня с домами и жителями? Именно о них и причитали бабы. У каждого в пропавшей стороне деревни были родные и друзья. Увидев барина, деревенские ринулись к Кощею, видимо, надеясь, что он вернет пропажу и все объяснит. Отогнав голосивших баб от барина, староста Михей рассказал Кощее о том, как пережили беду. Здесь тоже было несладко, но особых разрушений не случилось. После того, как земля немного успокоилась и стало понятно, что часть деревни пропала, староста отрядил на разведку несколько отрядов из деревенских мужиков, которые разошлись в разные стороны. Все мужики уже вернулись, деревню не нашли. Вот и выли, бабы, когда вернулся последний отряд. Надежд ни у кого не осталось. Вернувшиеся мужики рассказывали чудеса про то, что в мире творится. Во все стороны вокруг деревни на дневной переход завалы и баррикады. По большому счету, не так далеко смогли мужики и пройти, поскольку много времени тратили на преодоление преград. «Михей, может, пропавшие тоже где-то ищут вас?» Вы же тоже не в том месте, где обычно. Я долго до вас из замка добирался. Найдутся. Кощей говорил и говорил успокаивающие слова, в глубине души не очень веря себе. Но люди, видя своего барина спокойным, тоже немного успокаивались, и даже женщины перестали хлюпать носами. Своим людям надо было рассказать, что произошло в замке. Новость о том, что Кощей Константинович остался единственным в своем роду, восприняли как-то спокойно. Сменился главный хозяин, ну что ж, все бывает. Новый хозяин, значит новый хозяин. Тот же бессмертный. Правда, сообщение о том, что пропала магия, стало неприятным открытием для людей. Не сказать, что они обычно сильно рассчитывали на магию, но изредка приходилось пользоваться. Из замка часто помогали селянам. Артефакты простые использовали. Но тут опечалились. Весь остаток дня Кощей провел в деревне, решая, как людям выживать. Много спорили, иногда бабы начинали плакать, сердились мужики, ругался Кощей. Главное, что решили – жить по-прежнему. Только Кощей приказал на барские работы в этом году жителям не ходить, да и непонятно, где хозяйские поля находятся. К счастью, крестьянские поля возле самой деревни сохранились. Решили, что пока задача крестьян – выжить и собрать урожай. Кощей назначил старосту Михея своим управляющим, поскольку погибшего прежнего управляющего Пахома Кощей своими руками положил в могилу в замке. Михей немного опешил от такого повышения, но Кощей не дал ему отказаться. Хозяйственный мужик справится. Как хозяйский управляющий, Михей должен был выстроить большой сарай в деревне и начать собирать в нем то, что может пригодиться для восстановления хозяйского замка. Конечно, есть смысл потихоньку разбирать завалы и все нужное к себе тащить. Хозяев этого добра все равно не найти. Трофеи честные. Работать коллективно и все найденное по чести делить, не обижая никого. Предметы роскоши, барские вещи в отдельный сарай складывать. Не до жиру в этом году, конечно, но рано или поздно жизнь наладится. Надо к этому готовиться, тем более, что полезных вещей можно сейчас набрать много. Кощей это отмечал, пока пробирался по завалам в деревню. «Собирайте и владейте». Но урожай важнее. Полевые работы вести по-хозяйски. Дров у вас в этом году будет достаточно. Рухлядишкой обзаведетесь, станьте покрепче на ноги, а в следующем году начнем и барское хозяйство восстанавливать. Готовьтесь, не слезу с вас. Ищите семена. Возможно, что-то интересное найдется в завалах. Исследовать окрестности надо. Могут найтись ничейные поля с посадками. Семена сохранять с расчетом на то, что нужно будет поднимать и хозяйство бессмертных. Возможно, и наши поля найдутся. Их надо обиходить, Михей. Возможно, на деревню выйдут люди, кому не так сильно повезло и кто остался без жилья. Тем помогать по совести, оставлять в деревне. Новые люди будут нужны, потому как пока непонятно, куда остальные деревеньки делись. «Делиться с пришлыми всем, потому что беда на землю пришла. Надо объединяться, новую жизнь начинать». В общем, решили, что Березовска сейчас пока остается главным поселением родовых земель бессмертных. За работу во благо восстановления земель бессмертных, Кощей обещал щедро наградить верных подданных. Чем? Но это он потом придумает. Долго говорили, обсуждали, разошлись за полночь. «Уф!» Устал от непривычных господских забот.